В поселке давно уже косили сено, а он еще ни разу не удосужился побывать на Покосе, где работали у него брат Митька и сестра. Только перед самым Ильиным днем, когда началась метка зародов, отпросился он у беломестных на помощь косарям. Уже заметно припекало, когда выехал Коргин из поселка. По немолчной трескотне кузнечиков в полыне, по крикам домашних гусей и уток в озерке, у паскотины решил Каргин, что к вечеру соберется гроза, и стал поторабливаться. За Паскотиной догнал его Платон Волокитин на громыхающей телеге. — Здоровенько, Елисей Петрович! Размяться, говоришь, поехал! — Да вот вырвался кое-как. Мне ведь мое атаманство вот где сидит! — похлопал себя Каргин по затылку. — Я ведь не богач, для меня оно чистый разор. Дела не делаю и от дела не бегаю. А ты, глядишь, всех обогнал! Платон любил прихвостнуть. Расмеявшись, он с готовностью сообщил. «Да не жалуюсь. Сто копин сметано, и в Кошенине лежит не меньше. Через недельку оно и конец. Покос мне беда добрый угодил. На кашу нынче сено с избытком. Только бы вот дождя эти дни не было, а то попортит Кошенину». «Ну тогда поторапливайся. Примечаю я, что без грозы сегодня не обойдется. Вишь, как парит», — показал Каргин на небо. На Ростанях Платон свернул налево.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 Крикнул Платон и принялся нахлестывать коня. Довольный, что подзавел его, Каргин с ухмылкой поглядел ему вслед и поехал дальше. Но не успел он отъехать 30 шагов, как Платон окликнул его: Ты ничего не видишь? Коргин обернулся. Платон показывал рукояткой бича на перевал, по которому велась дорога Корловской. На перевале густо взвихрилась пыль, медленно растекаясь по широкой его седловине. Через минуту на жгуче блестевшей дороге появился черный ком и стремительно покатился вниз. Скоро можно было различить лихую, с в стороны пристежными тройку, которую гнала по опасной крутизне какая-то забубенная сорвиголовушка. Что-то смутно краснело над тройкой. Лентами ли обвитая дуга, алая ли ямщикова рубаха или гарусный шарф его милой любушки? Как не вглядывался Коргин, заслоняясь от солнца рукой, но определить не мог. «А ведь, кажись, откосились паря!» — донесся до него неузнаваемо изменившийся голос Платона. Гулка копытила, буйно рвалась оголтелая тройка. Вот она скрылась в ложбине, мелькнула за кустиками и вынеслась на каменистый пригорок. Бешеная скороговорка колокольцев донеслась оттуда. На одно мгновение, на один непередаваемо короткий миг, поредела над нею ржавая пыль, и тогда сквозь закипевшие на ресницах слезы увидел Каргин красный флажок. «Война!» — прокричал он Платону и круто повернул коня. Яростно настегивая его бичом и вожжами, поскакал к поселку, надеясь перерезать тройке дорогу, но не успел. В каких-нибудь двадцати шагах от него пролетели ее вороные, роняя на дорогу горячие хлопья мыла.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 «С кем же?» — мучительно размышлял Каргин, поспешая вслед за тройкой. «С Японией? С Китаем? Если с китайцами, так нынче же в бой. Вот тебе и покос, вот тебе и праздничек». Каргин не забыл еще и прошлой войны, на которой вдоволь хлебнул и мук, и горя. Давно это было, но все до мельчайших подробностей помнится ему.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 Не успел Коргин доехать до дома, как постречались ему беломестных и Харунжий Кобылкин, скакавшие в лагерь. Лица их были взволнованы, движения порывисты. Круто осадив коня, беломестных прокричал. «Война, Елисей Петрович! Мы немедленно выступаем! Приготовьте семьдесят одноконных подвод! Пока...» Он резанул коня нагайкой по гладкому лоснящемуся крупу и, высекая искры из придорожных камней, понес его конь по жаркой улице. Каргин успел спросить у Кобылкина «С кем?» «С Германией! С подлой кайзеровской Германией!» — ответил тот и, подхватив слетевшую из головы фуражку, помчался следом за беломестных. Не распрягая, бросил Каргин в ограде коня и кинулся к сборной избе, где дожидался его растрепанный Егор Большак. Перекинувшись двумя словами, побежали они собирать десятников, чтобы оповестить народ на покосах.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 Северьян вскочил на ноги и, глянув на всадника, выронил из рук молоток. Подбежавший к нему Роман увидел, как по щекам его потекли крупные частые слезы. — Ну вот и отработались, Ромаха, — сказал отец. — Запрягайте коней! Это ведь война! Пока Роман и Ганька запрягали лошадей, отец с матерью торопливо укладывали на телегу литовки, постель и одежду. Не доварившийся суп вылили на землю, и за него, давясь и чавкая, принялся лазутка. Отец пнул его в сердцах, огляделся с тоской по сторонам и приказал. — Садитесь. Кучери давай, ромаха. Только выехали на дорогу, как их нагнали спешившие в поселок верхами Семен Забережный, Матвей и Данил Мерсановы. С кем Семен война-то? — спросил Северьян. — С германцем паря.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 Наклоняясь к нему с седла, говорил Семен. Скакавший по другую сторону телеги Матвей, услыхав слова Семена, прокричал ему. «Какая же от войны выгода может быть? Просто полез на нас, германец! Тут хочешь, не хочешь, воюй!» Роман, которому от охватившего его возбуждения тоже хотелось говорить, не утерпел и сказал казакам. «Не устоит против России и Германия. У нас народу в три раза больше. Да и народ-то какой! Один наш казак десяти германцам бубный выбьет!»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 «А ты давай мне коня, как по уставу положено!» «Зря ты, Елисей Петрович, Гагариным придираешься», — сказал Каргину, стоявший неподалеку Семён Забережный. «Конь у них по всем статьям, Гош! Зашиб он ногу, а это не беда. День-два, и будет он в полном порядке!» Подошедшие на шум старики, осмотрев гагаринского коня, поддержали Семёна и Коргину волей-неволей пришлось уступить. Когда он отошел от Гагариных, отец Ивана поклонился старикам и со слезами на глазах сказал «Ну, спасибо, посельщики! Выручили, дай бог вам здоровья!» «А ты подожди радоваться!» — крикнул старику Сергей Чапалов. «Неизвестно еще, что задний лист скажет. Коней-то еще в станице ветеринары щупать будут!» Старик рванулся к Чапалову, прохрипел. «Радуешься, сволочь, чужой беде! Катись лучше к такой матери, пока я тебе по уху не съездил! Ты нам кровопивец хуже всяких супостатов!» Купец поспешил убраться, а расходившегося старика принялись уговаривать Семен и Северьян Улыбин. Всю ночь в поселке горланили гульбища. Шли сборы. На завтра по солнцу в сходу повел Каргин в Орловскую около тридцати мобилизованных мунгаловцев, которых до самого перевала провожала многочисленная родня: бабы и девки навзрыд голосили, старики требовали побить поскорее германцев и возвращаться домой. В ответ мобилизованные обещали не посрамить земли русской, не уронить казачьей славы. Только выехали из улицы, как Каргин сказал: «А ну, братцы, затянем песню!» «С песней оно веселей!» Платон Волокитин, потрепав по мокрой шее своего гнедого строевика, завел рыдающим голосом. «Закипели в полях озера! Взволновались к непогоде тростники! Тряхнув чубами, все дружно подхватили! Вспомним, братцы, бой у Джалайнора, как дрались там за байкальцы казаки!»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 Многие избегали туда проститься с дорогими могилами, захватить с них щепотку земли, которая, по старинному поверью, оберегает служивых от пули и шашки. Потом долго выпивали и прощались. Многие после выпивки не могли сидеть в седлах, их усадили в телеги, отцы и матери перекрестили их и долго махали им вслед фуражками и платками».